Добрыня и Алеша. Старинупою, Стародревною, Стародревною да стародавно, Добрынюшку да сонастас'ею. Отправляется Добрынюшка да волчисто Казывод Своей жоны Настасии Дамикулишной Ты жона моя Настасия Дамикулишна Уж ти жди меня Де ровно три года Не приеду если я до да через три года уж ты жди меня до да ровно 6 годов а не приеду если я до да через шесть годов уж ты жди меня ровно 12 год не приеду если я через 12 год Ты жена моя, Настасия Дамикулична, Хош вдовой живи, а хош замуж иди. За князей поди, да за бояринов, Ты за славный, за татаринов, Только не ходи, Настасия Дамикулична, За олешеньку да за пуповица Как олешенька то ведь попович блад, ай олешенька то мне да ведь крестовой брат Уж как год то за год, как река бежит, а неделька за неделькой, как порог шумит, А еще день то за день Быто дождь дожжит, И прошло тут тому времецки Да ровно три года. Не видать Добрыни Сочиста поля. Стал Олешенька К Настасьюшке подхаживать. Стал Настасью Он замуж подговаривать. Ты иди, иди, Настасья Домикулична, Ты иди, да за меня замуж. Уж как нет жива Добрынюшки Микитица. Там, Добрынюшки, головушка вся переломана. Она белым полутенчиком, да перевязана, Головой лежит он ворокиту в куст, А ногамы-то да водуной реку. Тут не идет за муж Настасья да Микулична, За Олешеньку да за Пуповица. Уж как год-то за год. Как река бежит, А неделя за неделей Как порог шумит, А ща день за день Быто дождь дожит, И прошло тут тому времечки Да ровно шесть годов. Не видать, Добрыни, Социста поля. Стал Олешенька к Настасьюшке подхаживать. Стал Олешенька Настасьюшку замуж подговаривать. «Что, иди, Настасья, за меня замуж! Ты иди, Настасья, до да Микулична! Уж как нет, жива Добрыни до да Микитица, там Добрынина головушка вся переломана». Он а белым полутенчиком, да перевязано, Головой лежит он в ракиту в куст, А ногам и то до да воду на реку. Тут не идет замуж Настасья Домикулична, За Олешеньку да за Поповица. Уж как год то за год, как река бежит, А неделя за неделей Как порог шумит. Аще день то за день Быто дождь дождь жит. А как прошло тому времечки Ровно двенадцать год Стал Олешенька К Настасьюшке подхаживать. Стал Настасьюшку он замуж подговаривать. «Ты иди, Ко, иди, Настасья, за меня замуж! Ты иди, Настасья, да Микулична, уж как нет жива Добрыни да Микитица!» Там Добрынина головушка вся переломана, он Она белым полутенчиком да перевязана, Головой лежит он во ракиту в куст, А на лугамы лежит он воду на реку. И пошла за муж, Настасья да Микулична, За Олешу да за Поповича. И заплакала тут мать. Офимья Александровна. Закатилось до да красно солнышко, Закатается до да млад светёл месяц. Повели он и тут пер до да свадебку, А уж как птицки-пташки перелёты вали, Оне весточки дапере перенашивали. говорят добрынюшки микитицу. Поезжай-ка, добрый молодец, в свою сторону, да к своей матери, как твоя жена Настасья да Микулечна, она замуж пошла за Олешу побовича. Тут садился Доброј молодец на својего на добра коня. Пријеждел домой Добрынишка Микитиниц. Не узнала јего мать Офимия Олександровна. Говорит Добрынишка Микитиниц. Ты Офимия Олександровна, Ты сходіко в погреба дово глубокий, Ты подайко мне гусёлышка, яровця ты. Мни велел взять твой сын Добрынюшка Микитинец І велел сходить напер на свадебку К його жоны Настасьі Дамикуличны. Тут Сходила в погреба да воглубокие Офимья Александровна, принесла она гуселышка Яровчаты. Уж как взял Добрыня Микитинич свои гуселышка Яровчаты и отправился напер на свадебку он к своей жены. Настасьи Дамикуличны. Уж как сел там на кирпичну белую песенку и заиграл он в огуселышко ты, говорит Настасья Дамикулична такого слова. «Вы ку нунь, цару зелена вина и позовете добра молодца, ко столу да ко дубовому. Уж ти випей, добрий молодец, випей цару зелена вина, говорит Добрынюшка Микитинец. Ты, Олешенька, да даветь поповець млад, ты позволька поднести да кого я люблю. Подносил Тарас. Добрынюшка, микитинец, он настасьюшки, да всё микулицны. Ты испей до дна, так увидашь добра. А не выпьешь до дна, не увидашь добра. Она выпила да тут до донышка. Как до донышка, да она досуха. Увидала там да свой злацён перстень, Которым она да обруцялась со одобрынюшкой да с омикитицем. Говорит она до да такого слова. Не тот мой муж, который... за столом сидит, а тот мой муж, который у стола стоит. Уж как взял Добрынюшка Микитинец, он Олешеньку за желты кудры Стал Олешеньку, да он поваживать, Золотым копьем достал стал подхвыстывать, Он умильные слова да выговаривать. Не тому дивую, кто замуж идет, А я тому дивую, кто замуж берет, От живого мужа жену отобрал. Так Добрыня с Настасьей хорошо живут, А Олеши по поведцу славы поют. Все, читал Сергей Кутанин.